14. Делегируйте ради полноценной жизни. Руководители не справляются со своими обязанностями по одной простой причине. Они не умеют их делегировать. Джей Пенни. Говорим мы о руководстве отрядом скаутов, гаражной распродажи или крупной корпорацией, делегирование помогает избежать истощения и успешно справиться с возложенными обязанностями. Оно не только облегчает жизнь вам самим, но и дисциплинирует и обучает других. Правда, при этом очень важно сформулировать четкие стандарты работы. Ниже приведен ряд вопросов, с помощью которых вы поймете, следует ли делегировать определенные полномочия. Вы берете работу на дом? Вы до сих пор занимаетесь заданиями, над которыми работали до повышения? Вас часто прерывают ради совета или получения информации? Вы замечаете, что курируете слишком много проектов. Вы прорабатываете детали, которыми могли бы заняться другие. Вы чаще других задерживаетесь на работе. Вы тратите время, выполняя за других задания, которые те могли бы сделать самостоятельно. За ваше недолгое отсутствие в папке «Входящие» накопилось огромное количество писем, не так ли? Вы принимаете участие в проектах, которые, по вашему мнению, вам следовало бы поручить другим. Перегрузки и производительность. Дейл Карнеги предлагает 6 способов борьбы с перегрузками на работе. Сваливание на других и игнорирование рекомендуется в наименьшей степени. Исполнение и распределение получили среднюю оценку, а делегирование и замещение являются наиболее эффективными. Не делегируйте легкомысленно. Решение о делегировании должно приниматься с учетом следующих этапов. Этап 1. Выделите подходящего человека или возможность. Какой проект или задание можно делегировать, не свалить, кому-то из моей команды? Способен ли он объединить людей? Подумайте, кто готов перейти на новый уровень профессионального роста. Этап 2. Обсудите с подходящим человеком задание. Назначьте встречу с тем, кто уже готов к подходящей возможности. Пройдитесь по фактам относительно делегирования. Этап третий. Расскажите о возможности или потребности. Обязательно представьте ее взаимовыгодной. Во время встречи в красках распишите все преимущества делегированных полномочий. Если никаких преимуществ конкретно для этого человека не имеется, следовательно, вы просто сваливаете на него это задание, а не делегируете. Придумайте, как превратить это задание в обоюдовыгодное. Учитывайте рабочую нагрузку выбранного человека и будьте готовы помочь ему, в свою очередь, делегировать часть работы другому сотруднику, если возможно. Этап четвертый. Пройдитесь с выбранным человеком по плану. Разработайте план действий. После того, как делегирование принято, дайте сотруднику время обдумать конечные результаты и способы их достижения. Сообща, поработайте над планом действий с описанием того, что и каким образом должно быть сделано. Или наставляйте человека при разработке такого плана. Этап пятый. Обучайте и наставляйте. Покажите выбранному человеку, как выполнять незнакомые ему задания. Проведите его по всем процессам, чтобы удостовериться, что он все делает правильно. Возможно, в первый раз это займет чуть больше времени, однако впоследствии вы сможете снять с себя эту работу. Задание или проект И расходовать освободившееся время более продуктивно Этап шестой Предоставьте человеку свободу действий Убедитесь в том, что выбранный вами сотрудник Наделен необходимыми полномочиями для выполнения работы В подходящее время предоставьте ему свободу действий И самоустранитесь в такой степени Какая комфортна для вас обоих для получения нужных результатов Не поддавайтесь острому желанию постоянно вмешиваться и контролировать любую мелочь, но, с другой стороны, не отказывайтесь от общего руководства. Найдите приемлемый для вас обоих баланс, который позволит человеку работать в собственном стиле, но при этом не снимет с него ответственность и необходимость отчитываться за проделанный объем работы. Этап 7. Вознаграждайте и отмечайте успехи. Соразмерно награждайте как крупные, так и небольшие достижения и шаги в верном направлении. Хвалите неформально, похлопывая по плечу и официально соответствующим образом. У вас не получилось грамотно делегировать, если вы забираете работу обратно. Новая ответственность идет рука об руку с делегированием, а с ним появляется искушение забрать работу обратно или отложить ее на неопределенное время. Приведенные ниже фразы помогут вам осознать, что делегирование не доведено до конца. «Позвольте мне подумать о...» «Я сообщу вам, когда...» «Оставьте это здесь, я...» «Я уточню, у...» «Я набросаю черновик...» «После того, как я закончу...» Подобные фразы указывают на незавершенность делегирования. Задание продолжает висеть на вас, чтобы вы при этом не говорили. Пока вы не внесете коррективы, прогресса не видать, или кладете ее в долгий ящик. Приведенные ниже фразы свидетельствуют о данной проблеме. «Пришлите мне докладную записку и...» «Согласуйте это с...» «Набросайте черновик и...» «Позднее мы встретимся по поводу...» «Дайте знать, если я могу помочь с...» «Нам нужно что-то предпринять...» Вы поймете, что делегирование доведено до логического конца, если говорите «я знаю, вы справитесь», «я полагаюсь на вас в», «я поручаю это вам, потому что», «вот что вам предстоит сделать», «что вы планируете делать с», «уверен, у вас получится». Подобные фразы указывают на передачу полномочий и ответственности, делегирование произведено, прогресс намного более вероятен.